Увидел Селестину Ивановну, бежала к нему, черно-бело-черная по зеленой скатерти луга. Узнал ее сразу. А он, ной в мокрых подштанниках и мокрой нательной рубахе, трясется, как студень на тарелке. Надо же так приключиться, а? До парадной обмундировки не добежать Селестина близко. Экий конфуз! Хоть бы дрожь в теле унять, зубы отбивает дробь, Как подковы помощенной улицы. Предстать перед Селестиной Ивановной в таком плачевном виде, это же окончательно потерять всякую цену самому себе. Не раздумывая, Ной махнул в седло, поддал коню пятками под брюхо и помчался вдоль луга, не оглядываясь. Селестина Ивановна, недоумевая, долго стояла на одном месте, покуда. Не скрылся из виду рыжебородый всадник. Потом подошла к одежде Ной Васильевича из тонкого сукна офицерский китель, казачья фуражка с желтым околышком, сапоги с лакированными голенищами, ремень с двуглавым орлом, казачьи брюки, тонкие холстянные портянки. Для полной экипировки не хватало еремеевой шашки, карабина и револьвера в кобуре. Собрала амуницию Харунжева, связала ремнем и поспешила на пасеку, уверенной, что Ной, продрогший в ледяной воде, помчался лугом, чтобы разогреть себя и коня. В тени тесового поднавеса стоял в упряжи соврасый конь. Приехал из города Ян Велисович, пасечник доктора Гривы, и, оставив нераспряженного коня, Возился возле открытого улья. «Ян Велисович!» — позвала Селестина Ивановна. Старик глянул на Селестину, накрыл улей крышкою, пошел к ней, качая головой и ворча. «О, Иванна, как ви мог бросай улей на жара без крыши? Ай-яй-яй! Рой ушел? Почему так? Ай-яй-яй!» «Ах, погодите вы с пчелами!» Остановила старика Селестина и рассказала, что произошло. Ян Велисович снял шляпу с сетку и подумал, глянул на узел, положенный Селестиной на кучерское сиденье, спросил. — Ви сам видал, рой летел на коня и тот всадника? — О, вы понимаете, это очень плохо может быть. Конь может сдохнуть. Сто раз пчела бьет, конь будет околевать. Офицера тоже изжалили. Ай-яй-яй, совсем плохо, Ивановна. Искать надо. Я распрягай коня, ездить будешь по лесу искать. Я буду тоже искать. Ян Велисович начал распрягать Саврасова, а Селестина Ивановна отнесла вещиное в избу, Переоделась там, обулась в хромовой сапожке, глянула на себя в зеркало, лицо испачканное, на шее пятна от прополиса пчелиного клея. Умыться бы. Но надо спешить. Ян Вилисович успел оседлать Савраску. Поехала. Сыдились косые лучи сквозь сосновые ветви. Местами цвел багульник и шиповник. Под ногами коня хрустели прошлогодние шишки. «Где же Ной Васильевич?» Вспоминала про брюки и китель. Как же она не сообразила, что хорунжий ускакал в одном белье. Хотела вернуться, но вдруг увидела в низине на солнечной поляне с редкими березами огненно-рыжую голову Ноя. На сучьях были развешаны какие-то вещи, что-то белело на траве. Ной ходил быстрыми шагами по кругу в штанах, бахилах и выцветшей гимнастерке. Спешилась, привязала совраску у сосны и пошла вниз. Вороной лежал в тени возле березы, вокруг которой маршировал хорунжий. Селестина быстро сбежала вниз и замерла перед Ноем, глядя в его лицо. Щеки у Ной, как сдобные шанги. Нос раздулся, на лбу всплыли шишки, губы, как пироги. Глаза запухли, и видит ли он? Ной Васильевич, о, как же они, вас! Ной подтянулся и подал руку. Здравия желаю, Селестина Ивановна. Безудержный смех плескался в черных глазах Селестины, но она не захохотала, ответила. Рада вас видеть, Ной Васильевич. Я все время собиралась ездить в Таштып, но так и не выкроила дня. Я теперь работаю в УЧК. Знаю, Селестина Ивановна. Как же они вас изжалили, бог мой! Я не успела прикрыть улей, как отошел рой. Ох и гвоздили, со вздохом признался Ной. Башка трещит, как вроде разваливается по швам. Ну да, натура моя сдюжит, а вот воронку плохо». И сдохнет, кажись. Воронко лежал со вздутым животом, Откинув гривастую голову, Трудно дышал, И глаза его налились кровью. По всей шкуре всплыли шишки, Да так густо, На ладонь места не сыщешь, Где бы не ужалили пчелы. На разосланной скатерти под березою Перемокшие продукты, Налинные шанги, Сдобные стрепня, сало, Скрутки сахатиного мяса, что-то в берестяном туисе, россыпью патроны охотничьего ружья, а на сучьях висела мокрая шинель, дерюга, попона, евангелие, потник и ружье. Все промокло. Селестина посмотрела на воронка, не съездит ли за ветеринаром. Чем он поможет? Пробурлил Ной и, наклонившись, погладил ладонью по голове и шее коня. Не поможет, шибко изжалили. Да еще горячие поплавал в ледяной купели, Эко-живот вздулся. Кажись, колики. Всего и жалили екри ее, покачал головою. Месяца не прошло, как купил. Я ведь без коня демобилизовался. На Махан все кони пошли, потому как Питер страшно голодает. А вам нужен казачий конь. поинтересовалась Селестина. Но и что-то послышалось в ее голосе затаенное. Ответил. «Каждый казак должен иметь коня, как по уставу службы. Казачество, покуда существует...» И это казачество, тихо промолвила Селестина, восстало против власти советов. На Дону Оренбургское войско, Уральское, Сибирское, Семипалатинское... да и наша Енисейская, готова к восстанию. А тут еще восстал чехословацкий корпус по всей Транссибирской магистрали. Ной на некоторое время онемел будто. Не соврал, значит, под Исаул Юсков. О, Господи! Думать того не мог. Что же произошло, если не секрет? Селестина коротко рассказала, как и сэры, и особенно подпольные офицерские союзы вели тайный сговор с генералами Чехословацкого корпуса, и что сейчас захваченные мятежниками Челябинск, Омск, Новониколаевск, Семипалатинск, бои идут на подступах Екатеринбургу, Уфе, вспыхнули мятежи в Самаре, Барнауле, одним словом, восстание. Ной тяжко вздохнул. «Значит, гражданская почалась и у нас в Сибири, Господи помилуй, неслыханные бедствие то, Селестина Ивановна, неслыханное!» «Положение очень тяжелое, Ной Васильевич», — подтвердила Селестина. «Под Красноярском пока боев не было. Сейчас спешно формируются части красногвардейцев по всем уездам. Создаются рабочие дружины». И добровольной части интернационалистов из военнопленных. Если бы не восстали чехи, было бы много легче. Но зябко поежился. Его сильно морозило после ледяной купели, аж зубы цокали, как подковки. Видел я чехов в Самаре. Все пути были забиты чешскими эшелонами. Пробка образовалась не туда и не сюда. Вы там встречались с командованием Чехословацкого корпуса? Осторожно поинтересовалась Селестина, пристально глядя на Ноя. Ничего особенного не подозревая в вопросе Селестины, Ной простовато ответил побывал в генеральском вагоне. Селестину Ивановну интересует, какие вел переговоры Ной Васильевич с чехословацким генералом Сыровым и другими офицерами. «Генерала сырового в глаза не видывал», — ответил Ной. «Потому какая я для него фигура?» «Слышал, офицеры праздновать собрались его именины. Да и наших офицеров немало было в том императорском вагоне. Самозванного Исаула Балагова встретил у них. Но и стерва сам себе нацепил Исаульские погоны. А в Гатчину к нам приезжал сотником. — Да чего же вихлючий гад? — Так, значит, с Балаговым были у генерала Сырового. На этот раз Ной Васильевич уловил некий подвох в вопросе Селестины, поглядел на нее внимательно. — Что-то в толк не возьму. — К чему про генерала спрашиваете? — В Самаре вы были с Евдокией Елизаровной? — А вот... и сам по себе разговор подошел к Дуне. С ней, с разрешения военного комиссара товарища Подвойского, Евдокии Елизаровне выдан был демобилизационный документ сводного сибирского полка. За этот документ ее арестовали. — Кто вам сказал, Ной Васильевич, что Евдокию Елизаровну арестовали за этот документ? — насторожилась Селестина. Сообщение такое получил вчерась, и вот приехал выяснить. Ну, а ежели взяли ее за женский батальон, как она была пулеметчицы, то, должен сказать, я ее отстоял от комиссара Свиридова и матросов. Товарищ Подвойский о том был поставлен мной в известность. У тайки не было Селестины Ивановна, Как Евдокия Елизаровна не была за главной фигурой того батальона, За главной фигурой, иронически проговорила Селестина, о чем-то думая. Сообщение вы получили ложное, Ной Васильевич. Евдокия Елизаровна была арестована не за тот документ и не за участие в мятеже женского батальона. Есть нечто другое. Чуть помолчав, все так же пристально вглядываясь в лицо Ноя, спросила. Она была с вами... в императорском вагоне, присутствовала при переговорах с генералом Сыровым. Что это не пойму вас, Селестина Ивановна. Все переговоры, переговоры, какие могли быть переговоры. А ли я генерал, а ли какой вождь от партии серых, как вот был Дальчевский, ходил в тот вагон, чтобы получить разрешение выехать из Самары, так как никаких других поездов не предвиделось на восток. И разговаривал я не с генералом, а с подпоручиком Борецким, при Балагове к тому же. Ну и пришлось дать подпоручику десяток золотых империалов. Никакого генерала притом не было. — Не было? — подхватила Селестина. — Ну, а Евдокия Елизаровна... дала показания, что она лично присутствовала при переговорах делегации Енисейского казачьего войска с генералом Сыровым. А делегацию возглавляли полковник Дальчевский, генералы Сахаров, Новокрещенов, Есаул Балагов и вы, как Харунжи, от имени Минусинского казачьего дивизиона. — Господи, помилуй, — ахнул мой, очумела она, что ли, чтобы нести такую околесицу? Да и не было ее вовсе в том вагоне. И полковника Дальчевского с генералом Сахаровым самолично не видел. Экое умопомрачение. «Если бы только умопомрачение», — сказала Селестина. «По показаниям Евдокии Елизаровны, вас должны были арестовать за тайные переговоры с чехословацким командованием. Но я была уверена, что слова госпожи Юсковой, мягко говоря, Не соответствует действительности. У нас в УЧК был крупный разговор по этому поводу. Ной ничего не сказал. И башка трещит, будто на куски разваливается, и мороз дерет по коже, а тут еще эдакий навет. Как же Дунюшка могла столь паскудно наклепать на него? За что? Ничего не понимаю, Селестина Ивановна. — горестно признался Ной. — Ведь она, Дуня, не только меня, но и себя топит. К чему-то? Из-за каких интересов? Из дурости? — Не из дурости, Ной Васильевич. Тут все не так просто. Как нам стало известно, полковник Дальчевский, а с ним офицеры Балагов и поручик Ухоздвигов, которые, по словам Евдокии Елизаровны, является ее... с по поприском и любовником, это с ее слов, Ной Васильевич, в первых числах апреля действительно ездили на тайные переговоры от имени Союза Освобождения России от большевизма с командованием Чехословацкого корпуса в Челябинск. И с ними была Евдокия Лизаровна. Не за главной фигурой, понятно, она просто нужна была, господам союза для маскировки. Удобнее ехать в поезде с дамою, приятную во всех отношениях. Меньше подозрений. Легкий флирт, господ с красавицей, больше ничего. Закружили ее, господа офицеры. Никто ее не закружил, Ной Васильевич. Она сама себя закружила. С полковником Дальчевским она в давней связи. о чем мне было известно еще по женскому батальону. И с сотником Балаговым теперешним Есаулом также состояла в связи. И с поручиком Ухоздвиговым букет набирается богатый. Так вот, от поездки в Челябинск Евдокия Елизаровна категорически открестилась, знать ничего не знает и даже выставила свидетелем некоего господина Колупникова, бывшего управляющего Сибирского акционерного банка, у которого будто проживала в Красноярске в первых числах апреля. И сам Колупников подтвердил ее ложь. Как видите, все было продумано господином Дальчевским. «Стало быть, он здесь, где-то скрывается в губернии», сообщила Селестина Ивановна и продолжала. Но когда мы изобличили госпожу Юскову показаниями арестованного офицера, она вдруг призналась, что действительно принимала участие в тайных переговорах с чехословацким командованием, но не в Челябинске, а в Самаре, и назвала вас как одного из участников переговоров. Обыкновенный прием. — Сгибнет несчастная, — пожалел Ной. — Какая она есть фигура... для головки заговора серых, истоптали ее в конец. Кто же виноват, Ной Васильевич, что ее истоптали? И разве вы не дали ей жизни свободу в Гатчине? Кстати, Евдокия Елизаровна сказала еще, что присутствовала на заседании полкового комитета в Гатчине с комбатом Леоновой. И вы будто заверили Леонову, что полк восстанет, а потом передумали. Так что Евдокию Елизаровну трудно обелить, Ной Васильевич. Никто ее не толкал в грязь. Сама лезла, как и в подлый контрреволюционный союз, где она охотно исполняла роль полюбовницы то одного, то другого офицера. Ною нечего было сказать в защиту Дуни, хотя он и примчался на ее выручку. Как же она запуталась... и его Ноя паскудно оговорила. — Ноя, ну, Дунюшка! — И чего я с нею связался, Господи, прости меня? — крученился Ной. — Ишь, генерала приплела стерва. Ее же спас от погибели, и она же меня топит. — Ну да бог с ней. — Вы собирались на ней жениться? — вдруг спросила Селестина Ивановна. Ной без лукавства ответил. Было с его стороны подобное предложение Дуни. Селестина Ивановна пожала плечами, с усмешкой предупредила. — В таком случае вам надо поторопиться, Ной Васильевич. Сегодня утром Евдокию Елизаровну освободили из-под ареста. Сыскался еще один защитник, чрезвычайный комиссар Боровиков. Просто смешно ей Богу. Такие порядочные люди, и вдруг... Выступает в роли защитников врагов революции и советской власти. Незаглавная фигура. А разве мало будет теперь жертв из-за таких вот дуничек, незаглавных фигур, но помогающих фигурам и покрывающих их как шлейфом? Что-то меня шибко морозит. Надо погреться, побегать, чтобы с ног не свалиться. Башка трещит. Уклонился Ной от разговора и быстро пошел от Селестины по вытоптанному кругу. Она смотрела на него из затенения березы, решительно ничего не понимая. Как мог Ной Васильевич довериться Дуне и даже собирался на ней жениться? Что между ними общего? Я, кажется, совсем не понимаю мужчин, грустно подумала она. Подошел Ян Велисович. Посмотрел на коня, поохал. Что-то сказал Селестине Ивановне и перехватил Ноя. «Ваш конь сдыхает!» Ноя уставился на старика. «Что еще за человек?» «Это наш пасечник, Ной Васильевич, Ян Велисович». «А, конь вздыхает, «Знаю». «Стреляй надо!» «Так пропадет, совсем пропадет. Застрелить махан будет». Лестничий татарин живет рядом, мясо брать будет, деньги отдаст. Надо пристрелить, конечно, — поддержала Селестина. Воронко мотается в беспамятстве со вздутым брюхом, колики после ледяной купели и пчелиных укусов. Хана жеребцу, а в голове ноет туман, кровь вскипает в висках, а изнутри морозит. Бегать надо, чтобы в пот кинула. Подошел к березе, снял двустволку с сука, переломил. Выбрал на скатерти пару сухих патронов, вложил и, взведя оба курка, сказал. — Отойдите, Селестина Ивановна. Не для женщины то. Обыкновенные слова Ноя — не для женщины то. Как крапивой обожгли Селестину. Она давно выполняет работу, которая не для женщины то. И не потому ли мужчины, как вот Тимофей Боровиков или тот же председатель УЧК Артем Таволожин, ни разу не поговорили с нею как с женщиной. Она для них комиссар, фронтовой комиссар, товарищ. А вот Евдокия Елизаровна, проститутка, пакостница, оказывается при всем при том женщина. Раздался выстрел второй. Селестина вздрогнула и быстро оглянулась. Ной стоял возле воронка, покачивая головою. «Прости меня, Господи!» — загубил коня. «Не по злому умыслу, по дурости своей!» Воронко, пронзенный двумя пулями в голову, еще дрыгал ногами, храпел, потом, вытянувшись, испустил дух. Ной швырнул ружье к березе и принялся бегать по кругу. «Нож! Нож надо! У вас есть нож?» Селестина взяла со скатерти нож, вынула его из кожаных ножен и передала Яну Вилосовичу. Тот перерезал коню горло, чтобы кровь сошла, и начал ошкуривать. А Ной по кругу, по кругу, как будто именно в этом было его спасение». Чуял, что внутри у него огонь пылает. жет, жжет, а тело в дрожь кинуло. Как бы воспаление легких не схлопотать. Из-за каких-то пчел и свалится с ног. Уму непостижимо. Главное выгнать остуду изнутри, со всех пор тела. По кругу, по кругу. Селестина поговорила с Яном Вилесовичем, побежала на горку, и вернулась на совраске к березе. Привязала коня, собрала продукты и вещи Ноев в сумы, перекинула их сзади седла, отдала топор Яну Вилисовичу, а потом подошла к Ною. Лицо у него как в огне, от бороды не отличишь, в одну масть. Дышит горячо и часто. «Вам плохо, Ной Васильевич?» «По что, ничего». «У меня отец доктор, могу вызвать». «Ни к чему-то, Селестина Ивановна, о докторах не нуждаюсь, а вот в баню можно бы». «Хорошо, рядом в лесничестве есть баня, попрошу истопить». Селестина уехала. Восстание! Восстание по всей Сибири!» Кипело в голове Ноя. «Лучше бы я не уезжал из Гатчины». Как мне быть теперь с казаками? Вспомнил своих незадачливых комитетчиков, какое у них теперь соображение. Ясно, первыми выхватят шашки, чтобы хвост очистить от комитетства в полку. Солнце скатывается все ниже и ниже. Не заметил, как и день гаснуть начал. Но есть еще Дуня, Евдокия Елизаровна. Под учека стерва гнула, чтобы своих любовников выгородить. Не выпрямится ей вовек. И все-таки жаль Донюшку. Что он ей скажет? Мало ли ему стыда было в белой елане? Сердце до того сильно бьется, что Ной чувствует его упругие удары, будто оно разбивает ему ребра, чтобы наружу вылететь. Ян Велисович успел ошкурить коня, разрубил тушу, а Ной все это время гонял себя по кругу, чтобы разогреться. И добился таки, в жар кинуло, с лица соль капала. Ага, вот так-то! Подъехал лесничий на ломовой телеге. Это Селестина послала. Домик его невдалеке от пасеки. Лопату привез. Ной сам вырыл яму, сбросил туда останки воронка, закопал и дерном обложил. Ян Вильсович с лесничим уехали на телеге с мясом, завернутым в сырую шкуру. Седло прихватили мешок совцом. Оной задержался. Полегчало: потеет, потеет. Оглядывается, не оставили ли чего. Увидел перемокшее Евангелие на сучке. Снял, сунул подмышку. Ной подошел к пасечному дому слева, подальше от стервов пчел. И тут за стеной тесового поднавеса услышал громкий разговор. Заглянул в щель между плахами. Половину поднавеса занимала сметанное сено, а в другой — совраска еще не расседланной. Тарантас, пустые улья, один на другом — А возле крыльца трое. Маленький человек в буржуйском котелке, в черном пиджаке и в таких же брюках, в лакированных ботинках на высоких каблуках. Женщина с ним, весомая, молодая, светлые волосы, уложенные короною. И Селестина в светлом платье. Прислушался.